Слухи. Бундуки. Тощие белые руки вцепились ей в горло. Маришка зажмурилась, не желая видеть вблизи существо, что пыталось её разорвать. Она Маришка отбивалась из последних сил, но длинные шарнирные пальцы только глубже впивались в шею, протыкали кожу, мышцы. Бундук. Маришка хрипела, и ворот сорочки ее тяжелел от крови. Она распахнула глаза. В паре вершков от лица, почти касаясь губами, Маришкиного носа скалила зубы бритоголовая девочка. «Танюша». «Нет». Хлопок, рассекший воздух, заставил Маришку рывком сесть на кровати. Голова загудела, она вцепилась пальцами в волосы. «Всевышний...» Танюшина хищное лицо рассеялось, будто туман, и теперь, остекленевшими от ужаса глазами, Маришка таращилась в пустоту, залитой по дневному острым светом спальни. «Проснулась, наконец!» Голос Насти был бодр, да как-то больно весел. «А я уж собиралась тебя будить!» До ушей Маришки донесся свист, а затем новый хлопок. Она вздрогнула. «И снова хлопок!» «Это что?» «Русский». По губам Настя пробежала тень нервной улыбки. «Володя?» Подруга кивнула, запрыгивая на подоконник. «Почему тогда мы здесь?» Настя кинула на соседку сердитый взгляд. «Хочешь, спроси, почему он не заложил нас?» Вопрос прозвучал едко. «Хочу спросить, — с нажимом сказала Маришка, — почему порка неприлюдная?» а глаза её тем временем забегали по комнате, то и дело цепляясь за темноту под кроватями. Казалось, её не слишком волновал ответ. «Уже нет». она прилюдная», — сказала Настя, сдёргивая с волос ленту. Взгляд Маришки снова метнулся к подружке, притянутой резким движением. «Просто нам разрешили остаться. Лежи». Повысила она голос, пересекая попытку подруги подняться. Затем принялась собирать волосы в хвост. «Я сказала, у тебя были ночью сильные женские боли. Доказательства...» Ещё громче сказала она, когда у Маришки перекосилось лицо. «В доказательства твои почтанники...» Она указала на спинку кровати. «Это я здесь развесила. Там столько крови, что... Ты вывесила перед Яковом?» Маришка осеклась, шумно вдыхая. Воспоминания о прошедшей ночи тут же вылетели из головы. «О, Всевышний! Да ведь ты выглядишь хуже у певицы. Столько крови ты погляди. Я не была уверена, что тебе можно вставать с постелью в ближайшую неделю, не говоря уже о сегодняшнем утре». Так да как я буду? Да кому какая разница? Что там у тебя? С ума сдвинулась? Как тебе вообще в голову пришло?» «Считаешь, было бы лучше поймай он тебя с распоротой ногой? Это ты, кстати, ступень разломала!» «Ух, и ругался же Яков!» «Так, лежи же! Выглядишь жуть как!» «Всем вида, Марёш! Я не в кровати, ночь провела!» Маришка откинулась на подушку, зарычав от бессилия. Настя туго перетянула хвост тонкой лентой и подставила лицо ветру из приоткрытого окна. Воздух успел остудить ее горящие щеки и шею, прежде чем она нарушила повисшее в спальне молчание. «Могла бы и поблагодарить. За то, что дала новый повод насмешкам? За то, что спасла твою шкуру от похки? А вот этого мы еще не знаем. Моришка вновь села на кровати, на этот раз чтобы обуться. — А ну-ка! — Настя щелкнула пальцами прямо перед ее носом. «Ляг обратно Мне нужно умыться ты нас обеих выдашь Не стоило значит впрягаться или думала заслужишь прощение нет уж крыса я тебе этого никогда не забуду. Опять за свое но маришка в ее сторону даже и не посмотрела. Вместо этого быстро застегнула туфли и встав с кровати глухо охнула от тупой боли в ноге. она сделала неуверенный шаг, затем второй ходить было возможно. Но до того неприятно. «Ты хамаешь бросила ей в спину Настя. «Только слепой не заметит». «Ой, избавь меня от... А вчера скакала, будто козочка». Маришка резко обернулась. Подруга стояла напротив, скрестив руки на груди. Она была в том же выходном белом платье, что и на ночной вылазке. И на нём не было ни соринки, ни зацепки. Вот уж кто умел вылезать сухим из воды». «Овца!» «И чего ты от меня хочешь?» Процедила Маришка. «Неделю валяться в постели? Или, может, две? Рано или поздно Яков так и так заметит. Хотя бы сегодня!» Настя упрямо мотнула головой. «А потом придумаем, как все уладить!» Маришка с минуту безмолвно таращилась на нее. Настя не выглядела виноватой. Конечно, нет. Настя не умела быть виноватой. Настя была раздосадована. И всё же между её бровей наметилась озабоченная морщинка, а пальцы подрагивали. Настя беспокоилась о ней, а ещё Володя её спас. И никто из его приятелей ничего Якову не сказал. Они были заодно, все они. И она была с ними. Это стоило ноги. Ладно, Настя победно расправила плечи. Но только сегодня. Только сегодня. Свистящий звук розок, рассекающий воздух, не унимался еще около четверти часа. За ним не следовало ни стонов, ни криков. Не слышалось и нравоучительных речей Якова Николаевича. «А ведь все это так неважно!» — скользило на задворках сознания «Мы, вероятно, так и помрем здесь, раз они не верят». Маришка избегала смотреть в окно. Но и она, и Настя не раз вздрагивали, когда звук удара выходил особенно громким. «Твой завтрак!» Настя, ненадолго покинувшая их спальню, вернулась с соловянной миской и стаканом воды. В ее отсутствие Маришка с головой закуталась в одеяло, избегая смотреть куда-либо, кроме узора, из трещин на потолке. «Хлеб!» — констатировала она, стоило подруге приблизиться. «Неужели здесь нет ничего, кроме хлеба?» Служанка сказала, у них, видать, парамобиль поломался. Настасья пожала плечами. «Заглох где-то в пути». — Наверное. Но со дня на день они ждут припасов. — Как интересно, — едко отозвалась Маришка. — А вчера здесь пахло мясом. — Полагаю, для господина учителя, — с нажимом произнесла подруга. — Имеется другой погреб. — Как и всегда, — так и повисло в воздухе. Маришка хмыкнула и, не теряя больше ни мгновения, жадно вгрызлась в ломоть Тот, как и вчерашний, оказался заветренным и пах сыростью. Небо за окном было будто портянка, низкое, серое. Откинувшись на подушку, Маришка долго его изучала. Птицы по нему не летали. Не было даже облаков. Пустое небо, пустое поле на многие версты вокруг. Маришка вдруг осознала, они здесь ведь совсем одни. Горстка сирот посреди голой равнины, в холодном, сгнившем доме без должных запасов еды и жуткими тварями под кроватями. Она вздрогнула и вдруг спохватилась. «Так, а что Танюша?» С напускным безразличием спросила она. Настя замялась. «С чего бы это?» Нехорошее предчувствие неприятно зашевелилось под кожей. Но Ковальчик лишь спросила. «Её тоже высекли?» «Александр сказал, в общем, её так и не нашли». Маришка медленно села в кровати. «Что?» В ушах зазвенело. «Утром на поиске отправили смотрителя. Он прочёсывает пустошь», — покачала головой подруга. «Пустошь? Что за бред?» Ночью они с господином учителем обыскали весь дом. Когда поймали мальчишек, тем пришлось рассказать, и, как потом оказалось, её... Ее... <кхм> её тут нет. «Как это нет?» Комната задрожала перед глазами. Маришка часто заморгала и просипела. А в пустоши ей что делать? — Они думают, она сбежала? Я слышала от служанки. — О, Всевышние! Маришка сползла с кровати, едва не уронив стакан, и осела на пол, схватившись за ногу. — И ты в это веришь? В ответ Настя безучастно пожала плечами. — Да ну! Я ведь говорила! Я вам всем говорила! — Маришка! — перебила ее Настя. — Прекрати это! Правда! — Но я видела! — «Видела, не видела, без разницы. Просто больше не нужно говорить об этом, всевышние. Настя, ты то не веришь слухам, то веришь, а теперь мелешь такую чепуху, что просто пощади мои уши. А куда, по-твоему, она делась? Испарилась, исчезла? А, по-твоему, ее мертвецы утащили? Это куда больше похоже на правду, чем, говорю тебе, сбежала она. В пустошь? «В пустош или нет? А вещички-то ее тоже пропали!» Настя, раздосадованная Маришкиным упрямством, вскочила с места и выдернула из Таниной прикроватной тумбочки ящик. Тот был пуст. «Видишь, то уж и господин учитель приметил!» Маришка сжала кулаки. А под... Она вдруг запнулась, чувствуя, как спина покрывается мурашками. Затем рвана выдохнула и заставила себя сказать... Под кроватью. Пусто. Настя победно откинула край одеяла, и Маришка вздрогнула, едва не зажмурившись. Но внизу лишь покачивались на сквозняке колбы пыли. Это... Маришка медленно на четвереньках подползла к Таниной кровати, так и не разжимая кулаков, чтобы не было заметно, как трясутся пальцы. Это странно. Мне казалось, я видела саквояж, когда мы... Когда мы вчера вернулись. «Да брось», — фыркнула Настя. «Я точно его ночью не видела». «Не видела или просто не хочешь?» «Я сказала тебе, прекрати!» «То есть, по-твоему, она решила сбежать, никому ничего не сказав?» «А ты что, стала бы говорить?» Приютская раздраженно дёрнула плечом, но возразить было нечего. «Да ей некому было», — довольно прищурилась Настя, когда Маришка сутулилась. «Сама подумай». Друзей она вроде не успела завести. Положим. Ковальчик заправила волосы за уши, сдаваться ей не хотелось. Но что теперь? А что теперь? Настя протянула подруге руку, желая поднять ту наконец конец пола. Найдут, вернут, выпают. Ты что ли сама не сбегала? Маришка не стала ничего отвечать. То и не было нужно. Настя аккуратно подняла ее на подламывающиеся ноги. Маришка выдавила улыбку, отнимая у той руку. Принимать помощь от неё совсем не хотелось. Анфиса, служанка, что выносила накануне приютским воду и хлеб, её имя сообщила Маришкина настасья около полудня велела всем выстроиться в коридоре. И Настя... Настя выторговала у неё Маришкина право остаться в постели, ведь её женские боли всё никак не отпустят. Она лишилась чувств, едва встав поутру с кушетки, Служанке до этого, разумеется, не было дела, но она от чего то отступила, пообещав, однако, обо всём донести господину-учителю. «Останься тоже», — злясь сама на себя, за слабость, выпалила Маришка, стоило Насте направиться к двери. Без Насти комната останется совсем пустой, с одиноко стоящей Танюшиной кроватью, с мерзкой темнотой под ней. Маришка лежала у самой стены, отодвинувшись от края матраса настолько, насколько только позволяли его размеры. Вжавшись в стену плечом, с руками по швам, боясь высунуть даже кончик ногтя из-под тонкого одеяла. Будто то спасло бы её. А? Как только подруга обернулась, Ковальчик пожалела о вырвавшихся словах. Настя ликовала. Весь её вид так и голосил. «Нуждаешься во мне?» «Во мне, в крысе?» Но тьма, отаращившаяся на Маришку из-под кроватей, заставила её затолкать гордость куда поглубже. «Скажи служанке, мне требуется уход», — проклиная саму себя за трусость, едва слышно сказала Маришка. «А тебе требуется уход?» Маришка сглотнула. Взгляд вновь непроизвольно скользнул под соседнюю кровать. Заметив то, Настя переменилась в лице. Пальцы вцепились в дверную ручку. «Извини». «Думаю, Анфиса не разрешит», — сказала она холодно и отрывисто. «Подожди!» Но подруга выскользнула в коридор с громким стуком, захлопнув за собой дверь. «Чтоб тебя!» Маришке хотелось вскочить и побежать следом. Она была готова драить лестницы хоть до следующего утра, уговорить учителя дать ей позволение спать во дворе, в пустоши, где угодно, лишь бы подальше от тёмных спален и тварей, прячущихся под... Она осталась на месте. Бегать Маришка теперь не то, чтобы очень могла. Выдавать себя за одну и Настю не имела права. За дверью Маришкиной спальни Анфиса проводила сиротам инструктаж, мало чем отличающийся от того, что давался в их прежней обители. А через несколько минут до приютской стали доноситься привычные звуки гремящих ведер до шлепанья половых тряпок. То ли пришибленные строгим голосом служанки, то ли напуганные прилюдной утренней поркой приютские принялись за уборку в полном безмолвии. «Проклятый дом!» Маришка все же их слышала. Лежала в постели, боясь даже пошевелиться, и слушала, слушала, слушала звуки уборки, что доносились из коридора. Они помогали ей верить, что она не одна, что вылезет тварь из-под соседней кровати, и ее визга будет достаточной, чтобы все сбежались и успели спасти ее. Но будет ли его достаточно? Она скосила глаза на Настину кровать и заставляла себя смотреть под нее так долго, пока от напряжения не стало казаться, будто в густой темноте что-то шевелится, пока тело не прошиб ледяной пот. И только тогда Маришка моргнула. Видение тут же исчезло. Темнота под кроватью не шевелилась, оттуда не показалось бледных пальцев, не блеснули холодным светом стеклянные глаза. Нечестивый не даст ей так просто узреть себя при свете дня. «Но ведь это не значит, что его там нет» что он не липнет прямо сейчас снизу к твоему матрасу, выжидая момент, чтобы заползти к тебе под одеяло и выцарапать глаза. Часто-часто забилось сердце, и Маришка всхлипнула и разозлилась, будто желая наказать саму себя, а, быть может, доказать у мертвую, что она не боится, что ему лучше бы оставить ее в покое. Маришка заставила себя свеситься с кровати и заглянула прямо туда, в черноту. Но внизу никого не было. Маришка прерывисто выдохнула. «И только посмей там появится. Страх мешался со злостью. Она стиснула зубы. Надо было заставить себя позабыть об умертвии, не дать мыслям о нем свести себя с ума. Но как? Маришка резким движением выудила из-под кровати дорожный саквояж, а из него — тряпичный сверток, в котором хранила табачные крошки — и вновь забилась к стене. Зацепив из свёртка щепоть, она поднесла пальцы к носу и спешно вдохнула. Это должно было помочь. Крошки добрались, казалось, до самого мозга, обжигая всё на пути. Приютская зажмурилась, высушивая навернувшиеся слёзы, и громко чихнула. Затем ещё и ещё. Голова закружилась, лёгкое и тошнотворное чувство, подарившее затем недолгое спокойствие. Вот так вот так хорошо пальцы дрожали и она сжала их сминая свёрток. ей не уйти отсюда не уйти ни одной но что ей нечестивые побери делать ей не верят даже настя Ох, всевышние настю вразумить казалось чем-то ещё более неосуществимым чем остальных от чего от чего она уперлась всех больше маришке хотелось удариться головой об стену Какая глупая-глупая ситуация. Но ведь ведь она знает, что видела. Она видела. Она говорит правду. Это не имеет никакого значения, потому что они так не считают. Проклятие, проклятие. Звон ведер за дверью стихал. Зато стали слышны негромкие разговоры. Маришка напрягла слух, чтобы различить, о чем говорят остальные. Хотя тут и подслушивать было не нужно. Новостям минувшей ночи еще долго кочевать из уст в уста. «Нужно рассказать мелким хотя бы им», — вдруг подумал ей. «Нужно всё им рассказать». Она понюхала ещё табака. Того оставалось немного, и девчонке следовало бы экономить. Но вместо этого она положила свёрток прямо под подушку, дабы не тянуться далеко, не засовывать руки под кровать. Нюхательный табак был настрого запрещен в стенах приюта. Но сироты... Наенные старшими с малых лет привыкли употреблять его. Целиком листья достать, конечно, доводилось редко, а вот крошки, мелкие обрывки, что высыпались на столы, тротуары и скамейки, тех всегда было в избытке. Надобно на только уметь их различить и при необходимости просеять отссора. Теперь, когда их новый дом находится так далеко от города, с его таверными парками и табачными лавками, достать крошки будет совсем невозможно. Разве что кто-то из прислужников усадьбы любит замахнуть понюшку. Что вряд ли, — с тоской решила Маришка. Табак — дело недешёвое. Впрочем, совсем впадать в меланхолию не стоило. Настя экзальтированная и романтичная, держала про запас пару спичечных коробков полных табачных крошек. Да что там крошек? В её кошелёчке лежали целые листья. Никто не спрашивал, где она их доставала. Маришка, думала, подворовывала. Хотя была версия и о тайных свиданиях, на которых городские пижоны угощали смазливенькую сиротку горсточкой табака. Маришка так ей завидовала. И хоть Настя трепетно оберегала свои сокровища, едва ли могла отказать поделиться ими с Маришкой. «В конце концов, — рассудила приютская, прикидывая, где лежит драгоценный тайник, — это ты меня им увлекла». Голоса в коридоре затехли. Не слышно больше было и шагов. Маришка пристала на локтях, разглядывая дверь. Та немного кренилась перед глазами, то ли от крошек, то ли от голода, то ли от нервов кружилась голова. Приютская ненадолго замерла в таком положении, ожидая, что Настя, расправившись с уборкой, вернётся в комнату. Но она всё не приходила. Казалось, коридор опустел. Маришка поёжилась от мыслей, что она могла остаться здесь одна. «Хватит!» — одёрнула саму себя. Серый дневной свет придавал ей немного уверенности, так что она заставила себя думать о другом, в конце концов. «Почти о другом» о том, чтобы одеться и выйти во двор, лишь бы побыть в безопасности вне стен этого дома, по крайней мере, днём. Проклятый дом. Не могла она никуда пойти. Избежать она не могла. Проклятие! Маришка растянулась на матрасе и закрыла глаза. Выходить из комнаты одной, когда голова так кружится, а на ногу почти невозможно наступать, было глупостью. Да и за дверью ждали не только поломанные мышеловы и ожившие мертвецы, но и Анфиса, и стукачий господина учителя, и самое главное — сам Яков Николаевич. Один шаг за порог, и к больной ноге добавятся свежие рубцы на спине. «Свышний, ну почему?» Чьё-то дыхание вдруг опалило щеку выдёргивая из невесёлых дум заставило дернуться от ужаса. Глаза распахнулись, от учащенного сердцебиения загрохотало в висках. Маришкины мысли сбились. Но с потолка не свисало ничего лица. И уж, конечно, никто не дышал на нее. Вокруг было одно только безмолвие и пустота. И кровати. Приютская сглотнула, резко выдохнула и вновь заставила себя смежить веки. — Так никуда не годится. Так ты попросту лишишься рассудка. «А может, она уже?» Маришка стала молиться. «Надобно было только помолиться. Теперь-то уж она знает наверняка. Нечестивые существуют. Надобно только обратиться к Всевышним. Они точно защитят ее. Ведь защитят». Ее губы беззвучно шевелились. Глаза бегали под плотно закрытыми веками. Руки сложены на груди в молитвенном жесте. И как бы Маришке не было страшно, Лежать здесь одной, вздрагивая от каждого удара ходящих на сквозняке ставней, ёжась от каждого стона ветра в оконных щелях, молитва сумела её успокоить. Она всегда успокаивала. «Опять спишь? Ну уже, поднимайся!» Бодрый Настин голос вырвал приютскую из беспокойного сна. «Это было резко, это было неприятно». Маришка не без усилий разлепила глаза, щурясь от белёсого света за окном. «Ну, погляди!» Настя, давно переодетая в коричневое приютское платье, сияла, тыча подруге в лицо глиняной миской. «Продовольствие привезли!» «Что это?» Приютская приподнялась на локтях, всё ещё смаргивая дремоту. Перед глазами всё плыло. «Похлёбка!» Подруга наклонилась над миской и с блаженством на лице втянула носом пар. м м, -м я чуть не съела, пока несла Давай!» Она поставила её прямо на одеяло. «Ешь!» С широкой улыбкой Настя вручила подружке ложку. Маришка склонилась над похлёбкой, тоже вдыхая действительно приятный аромат — тмина. Кушанье было хоть и совсем жиденьким, никакой там картошки или гороха, но зато... В золотистом бульоне плавали мелкие кусочки морковки, а ещё там был лук. Против воды и тонкого ломтя, залежалого хлеба, похлёбка казалась воистину царским угощением. «Слава Всевышним!» — блаженно протянула Маришка в минуту, расправившись с обедом. По всему телу разлилось тепло, и приютское откинулась на кровати, чувствуя, как сон вновь подбирается к ней. Э нет...» Настя забрала у неё из рук миску и поставила на прикроватную тумбу. «У нас есть работа». «У меня вообще-то женские боли», — саркастично заметила приютская. «Нет, господина учителя», — подмигнула подруга. «От Володи. Он передумал, как спасти твою ногу». «Чего?» «Ну, не спасти в смысле, а...» Настя в нетерпении потерла ладони. «В общем, мы сделаем так, будто ты свалилась с лестницей и ободралась», — Маришка встрепенулась. Задумка вообще-то хиленькая, на её взгляд, но уж какая есть. Она заправила волосы за уши и выдавила слабую и почти искреннюю улыбку. «Когда?» «Надобно, чтобы в коридоре никого не было», — ответила Настя. «Сейчас у нас перерыв на вроде свободного времени». «Сегодня уроков не было, так что нет, и после обеденной самостоятельной работы господин учитель говорит, сначала надо бы дождаться парт. Их еще не привезли, представляешь? Еще и новые учителя, как сама понимаешь, еще не приехали. И слава Всевышнему, хоть где-то нам повезло!» Настя хихикнула, но быстро посерьезнела. «Затем и сами классы надо бы отмыть, только потом можно будет учиться». Она помолчала и, чуть скиснув, заметила. «Но на сегодня нам еще поручена лестница, так что...» давно ну, это только через час», — на вопросительный взгляд приютской Настя пояснила. «Ее тоже нужно отмыть. До вечера хотя бы между первым и вторым этажами. Здесь только грязи, что на коридор нам потребовалось часа два. Да если бы половина не отлынивала...» Она поднялась со своей постели, на которой сидела, скрестив ноги, и подошла к двери. «На самом деле я совсем не считаю это справедливым», — сказала церебя-подол. «Я имею в виду, что все делаем мы. И хоть головой понимают да, мы тут вроде первопроходцев, но до того обидно. Сейчас мы отмоем весь дом, а остальные приютские. Приедут шакалы на все готовенькое». Она выглянула в коридор. «Шастают», — выдохнула с досадой. «Надобно дежурить». Настя оставила небольшую щелку и вернулась к кровати. Маришка задумчиво глядела перед собой. «Хоть бы парты никогда не привезли», — подумала она и вновь убрала пряди за уши. И затем разозлилась сама на себя. «Всевышний, какие парты! у Умертвие! у Умертвие! Шляется по треклятому дому!» «Она все-таки сходит с ума, вероятно. Уроки-то, конечно, раньше волновали ее». Уроки, главным образом этика, грамматика и богословие для девочек еще рукоделия были неотъемлемой частью приютской жизни. Наряду со строевыми прогулками и ежедневной уборкой, которая, впрочем, отнимала большую часть дня, императорским указом, выпущенным еще до Маришкиного рождения, но слишком часто перечитываемым Яковом Николаевичем, мужские и женские учебные заведения были объединены. «Ради прогрессивного общества», — говорилось в грамоте. «Шоб деньгу сэкономить», — ворчал приютский сторож. «Вона, как для богатых, ничего не поменялось. Как учились себе раздельно, так и...» «Ай, чего говорить?» Но несмотря на прогрессивные совместные занятия, часов, отведенных на учебу, у девочек было меньше, чем у мальчиков. А шитьем и стряпней мальчики и вовсе не занимались. Но классы для всех были обязательны. нельзя было безбоязненно прогулять занятия. Их никогда не отменяли. Даже по болезни учителя находили замену из помощников-воспитателей или приютских постарше. От уроков освобождали лишь на время праздников до хворей. И хотя на престоле восседал уже другой император, и новый, со слов всё того же сторожа, был с этим, как его, контрреформистским креном, вон как, уроки. К величайшему Маришкиному сожалению, оставались одной из важнейших составляющих приютской жизни. Уроки. Такое ненавистное раньше занятие. Теперь-то Ковальчик казалось всё это совсем пустым и глупым. Думать о такой ерунде. «Я видела, я видела его», — уверяла она будто бы саму себя. «Видела!» «Ты табак нюхала?» — вдруг спросила Настя. От звука её голоса Маришка вздрогнула. «А!» «У тебя крошки?» Она со снисходительной улыбкой ткнула на ворот ночной Маришкиной сорочки. В коридоре сделалось тихо. Настя поднялась с постели и приблизилась к дверной щели. «Никого», — победно прошептала она. «Одевайся. Скажем, тебе понадобилось конфессии за тряпками для этого самого. Для этого самого. Что ж, унизительный повод было сложно придумать». Интересно, это тоже было частью Володиной задумки? Падать с лестницы, специально или случайно, занятия не из приятных. Коварные, разновысотные ступени да хлипкие перила делали даже запланированное падение непредсказуемым. Маришка Ковальчик, выдумщица Илгунья, конечно, уже проделывала подобное. Не только она одна, нужно сказать. Специально случайно себя покалечить было несложно, а потом отлеживаться в кровати, пропуская молитвы, уборку и классы. Отрадно. Учителя не особенно озадачивались расследованиями, и не было до этого дела, всем, кроме Якова. Они предпочитали отправить неудачника или неудачницу с глаз подальше, в постель. И только Яков Николаевич, не без помощи стукачей, бывало докапывался до истины. И вот тогда-то симулянту было не сдобровать. Обыкновенно Маришка подворачивала ногу. Она была мастерицей подворачивать ногу. На ровном месте, прямо не отходя далеко от кровати. Делов-то там было. А вот падать с лестницы ей ещё не приходилось. Но, вероятно, приходилось кому-то из Володиных. Не просто же так это взбрело ему в голову. «Он мне помогает». Эта мысль заставляла её лицо олеть. Впрочем, зря. Еле было не знать, он спасает в первую очередь всегда свою шкуру. Воспитанницам удалось добраться до лестницы незамеченными. И дальше дело, казалось бы, оставалось за малым. Но Маришка, мнущаяся у перил, долго не могла примириться, смекнуть, куда и как падать. «Нужен шум», — поучала Настя. «И чтобы тебе было чуточку по-настоящему больно. Так правдивее». «Ага», — угрюмок поддакнула приютская но между словами и делом пролегала огромная пропасть, и имя ей было — Страх. «Пожалуйста, Маришка!» Настя все оглядывалась на арку, ведущую в пристройку «Давай как-то, что ли, быстрее!» Но приютская не смела двинуться с места, глядя на ступени перед собой. «Времени нет!» «Знай, не торопи!» Она попыталась глотнуть сделавшую невозможно длинный и невозможно тягучий слюну. «Проклятие, сейчас!» Но она всё никак не могла овладеть собой. Нога и так сильно ноющая, будто приросла к половице. В голове крутилось воспоминание о прошедшей ночи. Она ведь, нечестивые подери, уже падала здесь. Скрип-хруст, падение, скрип-хруст, падение, скрип-хруст. Стеклянные глаза под кроватью. Маришка зажмурилась, едва не осев на пол. — Нет, нет, нет. Плохо — Плохо? — встрепенулась Настя, бубнившая до того, как заведённая. — Давай, давай, давай. «Нет», — Маришка открыла глаза, — «всё хорошо». «Тебя подтолкнуть может», — неуверенно предложила Настасия, не сводя взгляда с арки. «Не нужно». Маришка облизнула губы и, наконец, сделала шаг вперёд. Одна ступенька, вторая, глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Глупая затея. А на следующей ступеньке Приютская заставила себя всем весом наступить на больную ногу и на миг провалилась в темноту. Когда она пришла в себя, через долю мгновения, то уже кубарем катилась по лестнице. С таким грохотом, будто была не тощей девчонкой, годами недоедающей сироткой, а мешком с картошкой. Каким-то чудом, прямо на всей скорости падения, ковальчик сумела вцепиться в балясину, прежде чем свернула себе шею. Ступень, на которую пришелся зад, хрустнула. Приютская запоздала, позволила себе полукрик, полустон. Но грохота сотрясающего залу колодец уже было достаточно, чтобы откуда-то снизу издалека послышался раздражённый вопль служанки. «Ты такая молодец!» — пискнула Настя, сбегая к ней вниз. Всё так же легко, воздушно, глаза её победно блестели, и, кажется, кровь всё-таки снова пошла. «Какая радость!» — подумала Маришка, смаргивая чёрную пелену, плывущую перед глазами. «Не поломалась, нет?» кудахтала Анфиса, шлёпнув сгусток мази на Маришкину ногу. Та пахла резкой, кисло, травой, чернозёмом и... «Свиным жиром тебя обмазываю!» — служанка скривила рот в усмешке. «Дорого ты мне обошлась, девонька! Не просто его добыть! С собой мази не дам!» Последние слова она картнула так резко, что Маришка отпрянула. Служанка рассмеялась. Смех у неё был неприятный, будто дверные петли скрипят. Он ей, впрочем, весьма подходил. Анфиса была низкорослой и сутулой. Примерно тех же лет, что и Яков. Не молода, но и еще не стара. И ужасно некрасива. Бросив деревянное ведро буреющие тряпки, которыми обтирала кровь, служанка велела приютской самой растереть мазь по ноге. «Похоже, что шибка ушибла. Но не надо бы мне тут». «Я не какой-нибудь вам тут знахарь!» — огрызнулась она на открывающийся в немом вопросе рот Насти. «Мамка у меня врачевала. Я чутка только смекаю в этом всем вашем. Но сломанной кости я повидала. Не оно это!» Она сидела в тесной коморке на первом этаже справа от лестницы. Дверь ее совсем незаметная, того же цвета, что и краска на стенах. Вела прямиком в парадную залу, ту самую, куда они все попали, едва переступив усадебный порог. «И чего это ты так навернулась? Опять, что ли, недуги ваши эти?» Анфиса презрительно хмыкнула. «Что за кисейный барышня? Чай не дворянка? Матка, наверное, синяя в канаве рожала, а ты от женской крови в обмороке!» Маришка стиснула зубы. Попрекать родителями было любимым развлечением приютских прислужников. Бросившие отцы считались пьющими, а то и вообще не подозревающими о существовании своих отпрысков. Матери же все поголовно назывались шлюхами, макошинами изменщицами. Тоже пьющими, а то и вовсе падшими. Это злило каждый раз, будто в первый. А ведь говорили о таком часто. Все вокруг. А всё равно привыкнуть было невозможно, по крайней мере, Маришки. Нет, мне стало лучше. Хотела сходить к вам за тряпками, у меня кончились. Холодно отозвалась приютская. Случайно оступилась. «А я тебе что? Ярмарка?» Недобро прищурилась Анфиса. «Случайно она. Как же, такая рана, а случайно?» Это было нехорошо. Служанка подозревала неладное. Видно, о том же подумала и Настя, потому что до того момента, молчавшая, она робко произнесла. «Случайно. Я сама видела. Всё быстро произошло?» Женские боли, обмороки. «Чего это? Сахарная, а?» Служанка оттолкнула Маришкину руку, выпачканную в мазе и принялась туго перебинтовывать ногу. «А может, того?» «Нечестивым местным не приглянулась?» «А они-то и мучают?» — она прыснула. Настя вмиг побелела. Впрочем, краска так же спешно сбежала из лица Маришки. Тряпки, что наматывала Анфиса, вместо бинтов были грубыми и плохо постиранными. Они больно царапали рану, но приютская не замечала того. Во все глаза таращилась на Анфису. «Чего вылупились?» — проскрипела служанка. «Не поверю, что слухов не слышали». «Вы шпана мелкая, быстрее всех обо всём вынюхиваете». «Мы просто слухи знаем», — выдавила Настя, «что нечестивые гостей не жалуют». «Не жалуют?» <сих> — расхохоталась Анфиса. Её горло снова заскрипело, будто старые дверные петли. «Они прибить могут. Вы на носу-то себе зарубите. Гости залётные всю семейку их и умертвили». «Княжечей?» — осторожно спросила Маришка. «Ась? Княжескую семью? Так а кого ещё-то? Хозяев так... Али вы чего? Про тварюх прознали, а про того, чего случилось, нет, что ли?» «Мы приехали издалека», — возразила приютская. «Знаем мы, откуда вы приехали», — вдруг улыбнулась служанка улыбкой до того странной, что Маришка с несколько мгновений не могла оторвать от той взгляда. «А здесь-то да, здесь князья долго жили, зубовы, жили-жили, пока зимой одной бродяги какие-то их не перерубали». «Бродяги? Так, гости незваные, ночью одной к ним на ночлег попросились. Да так, одеты были, богато хорошо». Приветствия на Нинашинском знали. Пустили их за порог, значит, а не возьми и да всю семью переруби ночью. Вот такие вот гости дорогие. Она хихикнула. Дорогие гости. С той души зубовых, неупокоенные туточки и беснуются. А по ночам... Её улыбка стала такой широкой, что стали видны чёрные дёсны. По ночам-то особенно. И прибить могут, да. Так что вы, детоньки, не шастайте тут? Тут нигде не надо. Она замолчала на полуслове, а потом вдруг как ревкнула Шастать не надо! А мы не шастаем, — выпалила Настя дрожащим голосом. Маришка кинула на неё быстрый взгляд, пытаясь удостовериться, что та не ударилась в слёзы. Но глаза подруги были сухи. Только вот кожа приобрела меловой оттенок. Вот и славно. Побойтесь неупокоенных мучеников. Запомните, все мы для них такие же гости. Незваные. Нужно убраться отсюда сейчас же. Осознание пролилось на Маришку ушатым ледяной воды. Пальцы ковальчик были холодными и мокрыми. Сердце стучало где-то почти в самой глотке. Губы дрожали, и она со всей силы вцепилась в них зубами. Сейчас же! А вы... вы разве по правде считаете? Костяшки настяных пальцев судорожно сжимающий подол платья посирели. Что они существуют? Ну, если в заправду вы бы их видели? Хм, ко девонька. Анфиса выпустила Маришкину ногу и медленно повернула голову к говорившей. Какие мерзости молвишь? Мерзости? Будто неверная я не «Нет», — Настасья пыталась говорить твёрдо, но голос то и дело подводил её. «Я верую во Всевышних и Единого, но...» «Плохо, значит, веруешь. счастье твоё, что мало ещё. В иной раз за такие речи и петлю можно примерить». «Нет, нет», — Настя явно храбрилась. «В наше время, в наше время за такое уж точно...» «Не казнят!» «В наше время...» Скрипучий петь дразнила Анфиса. «Времена, девонька, они как ветер. Меняются!» Настя замолкла. Маришка также не находила, что сказать. Служанка одарила их беглым взглядом хитрых маленьких глазок и произнесла. «Не верить в неупокоенные души — все одно, что и во Всевышних не верить» и виденого над ними Бога. Одного без другого и не бывает. «А я в науку вею!» Вдруг выплела Настя и в тот же миг прижала дрожащие пальцы к губам. Маришка уставилась на нее, чувствуя, как ее челюсть непроизвольно ползет вниз. Никогда никто не позволял себе заявлять о таком во всеуслышании. Не посторонним. Зато могли так наказать. С ума сдвинулась. «Нау!» «Люка», — протянула служанка, — улыбнулась, — нехорошо, совсем не по-доброму. «Точно стукнет Якову», — с тоской подумала Маришка. «Да будет тебе известно, детонька, что люд учен ровно настолько, насколько Всевышние ему это позволяют». «Положим, что так», — дернула плечами Настя, но руки притом у нее дрожали крупно-прикрупно. Служанка хмыкнула. Но больше говорить ничего не стало Лишь злобно прищурившись, таращилась неверной девице в лицо. «Да что это с тобой?» — прошептала Маришка, бросая подруге предостерегающий взгляд. Затем, выдавив самую невинную улыбку, на какую только и была способна, обратилась к конфессии «Вы не слушайте ее. Она ведь по правде-то набожная. Просто что-то...» «Не желаю больше выслушивать глупости. Настя резко встала». «Из чего это глупости?» — разозлилась Маришка. «Настя дура! Пороть же будут!» — хотелось ей крикнуть. «Кто вчера мне о слухах твердил, а?» Подруга одарила ее таким яростным взглядом, что Маришка подалась назад. «Да верит она!» — скрипнула Анфиса. «Как же не верить? Все мы верим. Она только страсть как боится. Хочет саму себя убедить, что все в порядке». Ведь по науке ничего такого и не бывает, а? А только как припрёт, сразу Всевышних звать будешь. Да ты глянь на неё, как губы-то трясутся. Скажи мне, учёная, как это можно бояться того, во что не веришь? Да вы...» Настя не могла найти слов, открывала рот, словно рыбёшка. «Послушай», — встряла Маришка, — «хватит!» настя сжимала и разжимала кулаки хватит это не я своими глазами видела замолчи настя выглядела так будто готова вот-вот разреветься маришка открыла было рот чтобы закончить этот бесполезный спор и воззвать наконец к её разуму но подруга вдруг подскочила к двери и пули вылетела в коридор и чего ты ты там видела а донесся до ковальчик насмешливый голос служанки